Четверо стражников конвоировали его от камеры до зала совета. В принципе, даже будь Танквил здоров, полон сил, вооружен и свободен атаков, это было бы через чур. А в его нынешнем состоянии даже захудалый новичок с легкостью бы с ним справился. Наверное, такое количество охраны позволяло остальным чувствовать себя в большей безопасности. Танквил еле-еле переставлял ноги. И они, и его руки были скованы тяжелыми цепями, которые своим весом тянули пленника к земле. Стражники мрачно молчали и двигались очень медленно. Чуть быстрее, им пришлось бы волочь дар зала совета на себе. Хорошо, хоть высшие чины не стали придавать дело огласке. А ведь могли и приказать провести танкуила прямо по двору крепости на виду у всех. Вряд ли кто-нибудь из арбитров в Сарте упустил бы возможность посмотреть на предателя». Ему сказали, что он провел без сознания 4 дня. Врач, угрюмый старый арбитр с обвислой кожей на неизменно хмуром лице, рассказал Дархарту, что все уже начали сомневаться, очнется ли он вообще. Впрочем, это не помешало приковать его цепями к койке. Старик сделал все, чтобы залечить руку Танквила, но полностью справиться с таким ожогом даже ему оказалось не под силу. Со временем твоя рука скорее всего заживет. «Но вот прежняя подвижность вряд ли восстановится. От ожогов остаются шрамы», — хрипло сообщил старый арбитр. Теперь правая рука танкуила до самого локтя была замотана бинтами, пропитанными каким-то маслом и от этого жирными на ощупь. Но все равно боль была просто дикой, и арбитр чувствовал, как отзывается воспаленная кожа на любое, даже самое мизерное движение. Как будто этого было мало, так стражники еще и настояли, чтобы ему заковали в цепи обе руки, и здоровую, и обожженную. Металлический наручник натирал запястье, отчего страдания только усиливались. Но стража об этом даже не догадывалась. Все муки пленный арбитр сносил молча. Танквил думал о Джезет и Шипе. Больше, конечно, о Джезет. Он так и не получил никаких вестей о Кесике или Коше. И потому не знал, справились ли его товарищи со своими задачами и остались ли они в живых. Не знал, но надеялся на лучшее. После окончания работы они должны были встретиться в трактире, пару дней подождать Танквилла, понять, что он не придет и скрыться. Шип, несомненно, рванул бы обратно в Дикие Земли, а Джезет... Джезет пошла бы с ним. Если им повезло, то они, скорее всего, уже на корабле, плывущем в чат так они хотя бы не разделят с Танквилом полагающуюся им кару. Путь до Зала Совета в этот раз оказался дольше, чем когда-либо. Причем Танквилл не мог определиться, что послужило тому причиной. Черепаший шаг из-за раны и оков или тягостное, пугающее предчувствие. Когда впереди замаячили двери, вынырнув из темноты, словно врата ада, он оступился и едва не упал. Шедший позади стражник вовремя подхватил его под руку и помог устоять. Даркард повернулся, чтобы поблагодарить конвоира, но, увидев его лицо, промолчал. В глазах служивого застыла ненависть, и арбитр прекрасно понимал, почему. Среди мракоборцев вселицу Герон любили и почитали, а Танквилл оставил от нее лишь обезображенный труп. И никто, казалось, не мог и не хотел принять тот факт, что она была еретичкой и желала уничтожить всю Инквизицию изнутри. Никто, кроме самого Танкуила. По обеим сторонам от дверей на страже стояли два арбитра. Они встретили пленника и его конвои жесткими взглядами ледяных глаз, прекрасно понимая, что удар Даркарта нет шансов сбежать. В зале, несомненно, будет еще охрана, и это не считая 11 оставшихся инквизиторов. Мало ради кого принимались такие меры. Двери открылись с оглушительным грохотом, и арбитры расступились, позволяя танквилу и охране пройти. Оба мракоборца были вооружены короткими мечами, сейчас покоившимися в набедренных ножнах, и оба были готовы при первой же необходимости пустить их в ход. «Неужели я выгляжу настолько опасным?» – спросил Танкуил. Для пущего эффекта он звякнул цепями и вздрогнул, когда боль снова миллионами игл пронзила его обожженную руку. Один из стражников, тот, что повыше и с рассеченной губой, ухмыльнулся. «Двигай, еретик! Суд ждет!» Танквилл хотел было ответить, но решил этого не делать. Какой смысл усугублять собственное положение? Если, конечно, может быть еще хуже. В зале совета было тихо. Никто из инквизиторов пока не пришел. Очевидно, хотят немного помучить его ожиданием. «Есть у меня шанс избавиться от этих цепей», — спросил Танквил одного из стражников, когда вся процессия остановилась в центре. «Прости, Танквилл!» Покачав головой, ответил конвоир со сплюснутым носом. «Не говори с ним, Гал. это же Даркхард!» Танквил тихо усмехнулся. «Не волнуйся, это не заразно!» Стражник, одернувший Галла, уже хотел было влепить Танквилу по щечину, но вдруг распахнулась боковая дверь, и в зал начали входить инквизиторы. Одиннадцать человек, хотя должно было быть двенадцать. Великий инквизитор Вэнс возглавлял шествие. Его лицо было таким же мрачным и решительным, как и всегда, а под взглядом Верховного Мракоборца дрогнули бы даже вековечные горы. Сразу за ним шла инквизитор Доун, единственная оставшаяся женщина в Совете. У нее было плоское лицо, на котором четко выделялись глаза бусинки. Инквизиторы Верт, Ханоя и Вестер о чем-то тихо переговаривались, и никто из них не удостоил танкуила даже мимолетного взгляда. Инквизиторы Дейл, Джайни, Фелиена и Аврелий наоборот, не сводили с него глаз, словно он был диковинкой, которую больше им никогда не покажут. Последними вошли инквизиторы Элсвины и Маркус. Оба они мимоходом глянули на Даркхарта, словно собрались здесь не ради судилища над ним. Следом за одиннадцатью инквизиторами в проеме появился еще один человек. Арбитр Херон Венс, казалось, впорхнул в зал Совета. Закрыв за собой дверь, он остановился у двенадцатого кресла, но не сел, а остался стоять и ждать. Венс выглядел молодой копией своего отца. Если лицо великого инквизитора было словно высечено из камня, то черты Херона были более мягкими. Могло показаться странным, что арбитра допустили к такому собранию, но Танквил не сомневался, что очень скоро арбитр Херон Венс станет инквизитором Хероном Венсом. Когда все судьи расселись по своим местам, повисла гнетущая тишина. Казалось, никто из них не хотел говорить первым, и потому они просто молча сверлили танкуила взглядами. Фонари в зале висели таким образом, чтобы подсудимый едва мог видеть лица инквизиторов, но зато сам он был для них как на ладони. Арбитр тихонько звякнул цепями. «Можно снять их?» «Ожог натирают». «Молчание. Вас одиннадцать человек». «Вы не можете бояться меня». Танквил прикусил язык, чтобы не наговорить лишнего. Каждый раз, оказываясь в этом зале, он не мог удержаться от колкостей в адрес тех, кто судил его. «Снимите цепи, арбитр гал. Прогремел голос великого инквизитора. Спустя несколько мгновений Даркард был свободен. Он повел плечами и удивился тому, насколько, оказывается, одеревенели его мышцы и суставы. Посмотрев вниз на руку, Арбитр увидел кровь, проступившую сквозь бинты, в том месте, где были наручники. Старому лекарю это не понравится. Конечно, если Танквил покинет этот зал живым. «Всего шесть месяцев назад ты представал перед нами Танквил Даркхарт. Мощный и грубый голос. Инквизитор Аврелий. То, что он опустил при обращении ранг, не сулило ничего хорошего. «Много чего случилось за эти шесть месяцев, Инквизитор» отозвался Танквилл. Ты убил инквизитора Герон. Она это заслужила. Довольно. Великий инквизитор не кричал. Ему это было не нужно. Его голос и так разносился по всему залу совета, властный и сильный, способный заглушить рок от грома и рев океана. Арбитр Даркхарт, ты здесь, чтобы ответить за свои действия равносильные ереси. Ты расскажешь нам все, что произошло, и мы вынесем соответствующий вердикт. Помни, Арбитр, ложь карается смертью. Танквил кивнул. Свой рассказ он начал сразу с событий в чаде, опустив все упоминания об Императоре и его приказах. Арбитр поведал совету о допросе женщины в темнице и о том, что тесты, призванные показать, что она такое, не дали определенного результата. О том, как он освободил из тюрьмы Джезет Вель юрн и нанял ее к себе на службу. Рассказал о побеге пленной ведьмы незадолго до того, как Совет Чада разрешил ему вершить правосудие. И о том, как нашел двух членов Совета мертвыми в поместье Схо, куда отправился в надежде получить информацию. Рассказал о стычке с черным шипом и о том, что именно наемник связал беглянку с персоной хвоста. Дальше шла часть о путешествии по Диким Землям в компании Черного Шипа, которого арбитр вынудил помочь обещаниям помилования. Танкуил не стал говорить о шайке головорезов босса, посчитав эту информацию несущественной. Затем он рассказал о прибытии в Хастград, о встрече с Хвостом и о признании лорда в сговоре с арбитром по имени Кесик, работающим на женщину-инквизитора, вместе с которой они помещали демонов в тела людей, обладающих способностями. Описал бойню, которую учинили в Хастграде, призванные лордом демоны, и вкратце остановился на своем убийстве Хвоста, опустив деталь о том, что он сделал это ложкой. Даркард рассказал о возвращении в Сарт и о том, как он уговорил Джезет продолжать на него работать. Тему их отношений он развивать не стал. Если инквизиторы будут думать, что девушка работала на еретика за деньги, то вряд ли станут за ней охотиться. Но стоит им знать, что она с ним спала... Отбросив эти подробности, Танквилл сразу переключился на слежку за Кессиком, которая позволила установить, что мятежным инквизитором была Селиция Герон, и что орбитр Кош с ней заодно. Он рассказал о своем плане напасть на всех троих одновременно. Шипу на Кессика, джазет на Коша, а ему самому на Герон. Завершил свою исповедь Танквил словами инквизитора о том, что время мракоборцев прошло, и рассказом о ее намерениях уничтожить всю инквизицию изнутри. Наконец, когда Совет попросил Арбитра представить доказательства, Даркард изложил все то немногое, что ему было известно о договоре Инквизитора Герон с Демонами Пустоты. Членам Совета явно не понравилась весть, что договор надежно скрыт и что никто не может достать его. К концу рассказа Танкуил уже потерял счет той лжи, которую он наговорил членам Совета. И хотя по большей части это была не откровенная ложь, а скорее замалчивание правды в попытке защитить всех причастных к охоте на эретиков. Он понимал, что если инквизиторы его раскусят, то казни все равно не миновать. Затаив дыхание, арбитр ждал, пока 11 верховных мракоборцев переварят его историю. Обожженная рука болела и жутко чесалась одновременно, но Танквил, как мог давил в себе желание потереть ее. Жуткое молчание в зале Совета, казалось, тянулось целую вечность. И все это время Даркард чувствовал, как инквизиторы, особенно великий инквизитор Вэнс, Буравят его испытующими и едкими взглядами. Не выдержав, арбитр заговорил сам. «Вы можете сказать мне, что стало с Кошем и Кессиком? Что стало с теми, кого я послал их убить?» – спросил он, но не был услышан. С каждой минутой тягостного ожидания рука чесалась все сильнее, а ноги начинали дрожать и подкашиваться, убеждая Танквила, что до полного восстановления ему еще очень далеко. Занятно, что договор, о котором ты говоришь, невозможно увидеть. Шелковым голосом произнес инквизитор Джайни. Очень удобно для тебя? Я бы сказал как раз наоборот, ответил Танкуил. Так или иначе, доказательств нет. Это как посмотреть. Спросите меня, говорю ли я правду. Используйте принуждение, инквизитор. Великий Инквизитор наклонился вперед и прожёг Танквилла взглядом своих синих, как море, и таких же глубоких глаз. «Все мы знаем, что существуют способы уклониться от принуждения, арбитр Даркхарт. Танквил гордо посмотрел Великому Инквизитору прямо в глаза, хоть это и было невыносимо тяжело. «Я вызвал праведное воздаяние и выжил». «Ты украл руну из личной коллекции Бога Императора». — угрожающим тоном сказал инквизитор ханой Кроме того, по твоим же собственным словам, инквизитор Герон тоже осталась жива после воздаяния. Не самое веское доказательство. Танкуил открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг понял, что ему нечего сказать. Он никак не может доказать свою невиновность. Точно так же, как и совет не может доказать его вину. Ничего хорошего от такого расклада ожидать не стоило. Ты сказал, что договор хранят демоны пустоты, раздался из-за 12 -го кресла голос Венса младшего. Тихо, арбитр Венс. Вы здесь исключительно в качестве наблюдателя. С акцентом пяти королевств осадил юношу инквизитор Верт. Дайте арбитру закончить, высказалась инквизитор Доун. Все взгляды устремились на великого инквизитора. Тот коротко кивнул сыну, и Херон Венс продолжил. По твоим словам, инквизитор Герон запретила демонам отдавать договор кому-либо, кроме нее самой, поэтому существа пустоты не смогут подчиниться нам, не нарушив ее приказа. Но есть тот, кто может отменить этот приказ. Демоны обязаны повиноваться не только инквизиции, но и самому Вальмару. В зале совета поднялся оживленный шепот, но арбитра это не остановило. Бог-император может приказать демонам отдать договор, если таковой, конечно, существует. На словах все прозвучало настолько идеально, что Танквилл чуть не рассмеялся. Именно Инквизиция нашла Императора Франциска и объявила его возрожденным Вальмаром. Отказаться проверить предположение Вэнса для мракоборцев было равносильно признанию, что Император не тот, за кого они его выдают. «Если демоны подчинятся приказу Бога Императора, значит он действительно Вальмар. Нет, значит нет». Тогда во дворце император уклонился от вопроса Танквила, но теперь... Теперь перед смертью арбитр хотя бы точно узнает правду. Великий инквизитор Вэнс посмотрел на двух арбитров у двери и громоподобным голосом приказал. «Доставьте сюда императора!» Уже одно только это прекрасно иллюстрировало власть великого инквизитора. Только он один мог потребовать немедленного присутствия повелителя Сарта, и тот был бы вынужден подчиниться. Еще час Танквилу пришлось провести под испытующими взорами инквизиторов, прежде чем император Франциск вошел в зал совета. Облаченный в белый шелковый костюм, титан-правитель ростом под 8 футов возвышался над всеми остальными. От одного только его появления в зале словно стало светлее, будто взошло солнце. Рядом с воплощенным богом Танквил почувствовал себя мелким, ничтожным и уродливым. Императора сопровождали двое слуг. Причем одного из них арбитр узнал. Пушок над верхней губой мальчишки за полгода превратился в жиденькие светлые усики. «Инквизиторы!» — с поклоном сказал бог-император. «Арбитр Венс, чем я могу быть вам полезен на этом суде?» Владыку, казалось, окружала аура мощи. Танквилл, даже просто стоя, рядом ощутил прилив сил. Ответ пришел от великого инквизитора. Арбитр Даркард обвиняется в ересе и убийстве Инквизитора. Сам он утверждает, что защищал Инквизицию, а настоящим еретиком был ныне покойная Инквизитор Герон. Доказательство его слов сокрыто в пустоте и охраняется демонами, которых Вальмар обязал нам служить. Если это правда, только ты, Император Франциск, своим приказом можешь освободить их от договора. Когда Великий Инквизитор закончил, Бог императора кивнул и улыбнулся. «Это может не потребоваться, Инквизиторы!» Сердце Танкуила замерло. Он лгал, чтобы защитить Императора. Но даже если тот объявит во всеуслышание, что Даркар действовал по его приказу, арбитра Откара это все равно не спасет. Взмахом руки Бог Император подозвал слугу с белесыми усиками, и тот положил на холодный каменный пол продолговатый сверток, который до этого держал в руках. Затем владыка заговорил снова. «Это меч Селицы Герон. Я забрал его из особняка госпожи Инквизитора в ночь ее... смерти. Инквизитор Венс, мне кажется, тебе стоит осмотреть это оружие». Великий Инквизитор мрачно сощурился, но встал со своего кресла и спустился с возвышения. Взглянув на сверток ткани на полу, он недоверчиво уставился на Императора. «Уверяю инквизитора Венс, только ты можешь держать этот меч без вреда для себя». Великий Инквизитор опустился на колени и развернул ткань, в которую был завернут клинок. С первого взгляда стало ясно, что он действительно принадлежал Инквизитору Герон. При одном только виде кошмарного зазубренного лезвия раны танкуила разболелись с новой силой. Артур Венс медленно протянул руку и коснулся Эфеса. В тот же миг его глаза широко распахнулись, а зубы заскрипели. Отдернув руку, он завернул оружие обратно в ткань и, встав в полный рост, заявил «Это Миорза, демонический клинок». Сию же секунду зал совета наполнился неразборчивым гамом. Каждый инквизитор пытался перекричать других, требуя ответов от великого инквизитора или от бога императора. История демонического клинка была хорошо известна. Она относилась ко временам до основания инквизиции когда Вальмар впервые ступил в этот мир. По легенде, у Вальмара был брат Арн. Именно Арн первым захотел приручить демонов пустоты. Он призвал тень, чтобы изучить ее, но явившаяся на зов тварь оказалась слишком сильна, чтобы ее сдержать. И тогда младший брат пришел за помощью к старшему. Вальмар, великий герой древних сказаний, не раздумывая согласился. Он выковал клинок из чернейшей стали и наложил на него древние, ныне утраченные, могущественные чары. Сто дней и сто ночей сражались бог и демон, но в конце концов Вальмар пронзил сердце твари. Меч поглотил сущность демона, а тело вернулось обратно в пустоту. Вальмар назвал демонический клинок Меорза и спрятал его так, чтобы никто его никогда не нашел. Некоторые историки-теократы и утверждали, что никакого брата у Вальмара не было, а бог сам допустил ошибку и призывал слишком могучее создание. По собственному опыту Танквилл знал, что обычно сторонники такой версии быстро оказывались еретиками со всеми вытекающими последствиями. В любом случае, выбранное Вальмаром потаенное место для демонического клинка оказалось не настолько потаенным, как он того хотел. Великий инквизитор мрачной безмолвной статуей возвышался в центре поднявшегося урагана. Одни инквизиторы кричали, другие, похоже, вообще ударились в панику. Сам Артур Вэнс немигающим взглядом буравил императора Сарта. Только один человек во всем мире мог позволить себе такое. Император Франциск первым отвел глаза. «Довольно!» Великому инквизитору не нужно было кричать, чтобы его услышали. Словно прочитав его мысли, все прочие инквизиторы мгновенно умолкли. Стража, отведите арбитрадар карта обратно в камеру, и пусть лекарь осмотрит его раны, они кровоточат. Танквил посмотрел на свою руку. Бинты действительно покраснели. Стражники подступили к нему, готовые снова заковать его в кандалы. Этого больше не требуется, раздался голос бога императора. Арбитры перевели взгляд на великого инквизитора, и тот едва заметным кивком подтвердил слова владыки Сарта. Едва коновой покинул зал, двери за их спинами с грохотом закрылись, отрезав любые звуки изнутри. До камеры танку вели в тишине.